Глава 2 Егор вернулся через четверть часа. К тому времени я успела встать с кровати, выглянуть в окно, оценить прилегающую к больнице территорию, сходить в туалет и даже почти созрела, чтобы принять душ. Белое пушистое полотенце дожидалось меня на тумбочке, заботливо оставленной местным персоналом. Порылась в ящиках в поисках чистого нижнего белья, Но, увы, ничего подходящего не нашлось, поэтому пришлось отправиться без него. Голова немного кружилась от слабости, тело местами болело. Идти тоже было непривычно, словно ноги малость подзабыли свою прямую функцию, то и дело норовя подкоситься. Интересно, как долго я спала или была без сознания? Уже у самой двери услышала щелчок щеколды. Обернулась, чтобы посмотреть, кто пожаловал. Вдруг мама или еще какие важные гости из прошлого. Но от резкого движения перед глазами все неожиданно поплыло. Я неуклюже схватилась за пластиковую панель, пытаясь не упасть. Кровь мощным напором хлынула в голову, в ушах зашумела и дышать стало тяжело. Твою ж мать! громыхнула рядом. Странный шум сзади еще больше вывел из равновесия, и я почувствовала, как медленно оседаю на пол. «Юля, Юля, ты меня слышишь? Да чтоб тебя!» Сильные руки вовремя подхватили за талию, прижав к крепкому торсу. В нос ударил аромат мужского парфюма, насыщенный, волнующий, с нотками сандала, кедра и мускуса. Проник в каждую клеточку легких, вызывая странное опьянение и желание вдохнуть этот запах глубже, распробовать надышаться им. «Юля, Юля, ты слышишь меня?» Настойчиво повторили вопрос, встряхнув меня хорошенько. Я слышала, только открывать глаза не торопилась. В крепких объятиях было так уютно, тепло, что хотелось продлить эти секунды. Насладиться заботой, ощущением того, что ты кому-то важна, нужна и не безразлична. Да, все в порядке. Просто голова закружилась, пролепетала растерянно. Открыла глаза и уставилась на полные чувственные губы. Совсем близко. Всего в каких-то нескольких сантиметрах от меня. В голову ударила шальная мысль. Дикая, совсем не к месту. Противоречаще всем правилам. «Если чуть-чуть податься вперед, то я коснусь их, попробую на вкус». «Ты меня напугала. Кто тебе разрешил вставать? Ты же только-только пришла в себя!» Тихим, баюкающим голосом произнес Егор, а я вспыхнула от смущения, понимая, что если бы он не заговорил в эту секунду втянула шумно воздух, отстраняясь и пряча взгляд. «Боже, что со мной происходит? У меня погиб любимый человек, а я так остро реагирую на его брата. Тянусь, млею в его объятиях, думаю о несостоявшемся поцелуе». «Это сейчас, я ничего не помню и не ощущаю боль утраты, но рано или поздно память вернется ко мне, и ответочка прилетит нехилая». «Я вполне нормально себя чувствую. Ты просто напугал меня». Теперь и Егор отступил, делая шаг в сторону. Оглядывая с ног до головы и странно хмурясь, словно ему не понравился мой ответ. И руки нервно спрятал за спину, показывая, что не причинит мне вреда. Или ему неприятно меня касаться, мысль ощутимо за живое, отозвавшись недовольством внутри. «И извини», — сухо бросил он. «О чем вы разговаривали с врачом? Можешь называть меня на «ты»? Нам придется долго и тесно общаться». Прислонившись плечом к стенке, протянул Егор переходя уже на другой тон с вибрирующими нотками, на которые тут же отозвались мурашки по всему телу. Он будто угадал мое недавнее смятение и теперь откровенно насмехался, проверял свои догадки. «Хорошо. О чем ты разговаривал с врачом? О тебе, а конкретнее, о твоем здоровье и предполагаемом лечении». Это платная клиника. Кто меня сюда привез, Я смогу оплатить счет по окончании. Давай-ка для начала вернись в постель. Спокойно отреагировал Егор на шквал моих вопросов. Тебе сейчас нельзя долго разгуливать и волноваться. Я хотела искупаться. Позже, — отрезал он тебе, — на пороге стало плохо. Где гарантия, что ты не потеряешь сознание в душе? Тем более мы еще пока не знаем насколько серьезно полученная тобой травма. Но вариант, что мы пойдем в душ вместе, устроит?» Без тени намека на шутку. Н «Нет», — запнулась я, чувствуя, что щеки опять заливают румянец, и ощутила на себе острый, как бритва взгляд Егора. Он проникал под кожу, подогревал кровь и запускал необратимые процессы в глубине сердца которая начинала биться в два раза быстрее под этим сканирующим взором. Я даже разозлилась на себя за подобную реакцию. «Это ведь ненормально!» «А если Егор заметит?» «Значит, договорились? Будь хорошей девочкой, и мы поладим!» Добавил он бархатным голосом. В палате резко стало жарко, несмотря на открытое окно и свежий ветерок, то и дело путающееся в желюзи. Но так дело не пойдёт. Я отвернулась, чтобы не выдать себя. Проковыляла на непослушных ногах до кровати и села на край. Я могу позвонить маме. Она знает о том, что произошло. Специально перевела разговор на другую тему. Мне нужно было отвлечься, подумать о чем то другом. И вопрос о родительнице всплыл как раз кстати. Необходимо оповестить ее о том, что со мной всё в порядке, Я пришла в себя, и даже удалось сохранить ребеночка Чудом, как сказал врач, обрадовать, чтобы не переживала. Мне очень-очень захотелось увидеть ее, обнять родного человека, которому могу доверять, потому что Егор вызывал много сомнений, а других вариантов у меня не было. Мама. Мама — это всегда мама. Это забота, ласка, поддержка. Надежное плечо в трудные ситуации, когда кажется, что выхода нет и все отвернулись от тебя. Возможно, ее визит поможет мне вспомнить прошлое, узнать, что случилось в день аварии. Я не сразу поняла, что пауза затянулась. Егор не отвечал на мой вопрос. Обернулась, решив было, что он просто тихо покинул палату, но нет. Мужчина стоял на том же месте и в той же позе, задумчиво глядя в сторону. «Егор?» «Не знаю. Наверное». Безразлично пожал плечами. «Об этой аварии все местные СМИ трубили. Сложно подобное не заметить». «То есть она меня не искала, не приходила сюда?» «Сюда тебя перевели вчера. До того ты была в реанимации областной больницы». Но и там никого похожего я не заметил. Я по-прежнему отказывалась верить в его тонкий намек. Мама могла работать, могла куда-то уехать, не смотреть телевизор, в конце концов считать, что я с Арсением. Должна же быть адекватная причина. Сглотнула колючиком, вставший поперек горло от накатившей неизвестно откуда обиды. А если он все же прав? Мой... «Телефон!» Вспомнила, как о спасательном круге. «Ты знаешь, где он?» «Там должны быть все номера!» Егор кивнул, неспешно засунув руку в карман. Долгие пара секунд, казавшиеся мне вечностью, и в его руках оказалась требуемая вещь. «Держи!» «Правда, он запаролен. Надеюсь, комбинацию цифр помнишь?» С легкой небрежностью хмыкнул мужчина, бросая мне на кровать небольшой смартфон в потемневшем от времени чехле. Взгляд зацепился за рисунок и стразов на обратной стороне. Нескольких штук не хватало, вместо них остались маленькие пятнышки силиконового клея, что заметно портило картину. «Ты хотел его взломать?» вспыхнула от злости, но тут же осеклась под натиском немой ярости в глазах Егора. «Хотел?» «Ты реально думаешь, что если бы я действительно хотел, то это бы меня остановило?» Он был прав. В наше время подобных умельцев хватало, и такая мелочь, как пин-код, убирается на раз-два. Мне стало стыдно за нелепое обвинение. Даже если бы Егор и поступил так, то по всему выходило, что он вполне имел на это право. Я, так или иначе, виновата в гибели его брата, оказавшись за рулем чужого автомобиля, села за руль, не имея опыта, не справилась с управлением. Что меня толкнуло на преступление? А если это был спонтанный каприз, стоивший человеческой жизни? Вряд ли что-то сможет оправдать мою вину перед семьей Арсения. Да я и сама не простила бы, окажись на их месте. Мне срочно нужно разобраться со всем этим, понять — «Что же заставило так поступить? Просто жизненно необходимо!» Я покрутила в руках телефон, пытаясь выудить из памяти воспоминания, связанные с ним. Нажала на кнопку, включая экран. Пальцы неуверенно замерли в воздухе. «Мне пора!» — вздрогнула от жесткого голоса Егора. «Я заеду завтра, если ничего не изменится». Он резко встал, будто ему вдруг стало тошно находиться рядом, спрятал руки в карманы и, не прощаясь, вышел, хлопнув дверью. Я даже не поняла, чем вызвала такой мгновенный негатив, откровенную вспышку раздражения, но спросить не решилась. Посидела еще несколько секунд, гипнотизируя взглядом старенький Самсунг, все еще надеясь его разблокировать. «Черт!» — вырвалось неосознанно. «Егор!» Я кинулась к двери, надеясь успеть перехватить его где-нибудь в больничном коридоре. Нужно попросить его заехать ко мне домой рассказать о случившемся маме. Я все еще не верила, что она знает и специально игнорирует меня. Не хотела верить. По крайней мере, пока не смогу убедиться в этом воочию. «Егор!» — повышая голос почти до крика. Но стоило выбежать за пределы палаты, как передо мной стеной стали два здоровых парня с суровыми лицами. Я едва не влепилась в размаху в одного из них, не ожидая подвоха. Слишком поздно понимая, что это непростые посетители больницы. Охрана у моей двери кажется все гораздо серьезней, и я реально влипла.